Читалось выражение умоляющей скорби, передать которую казалось было почти невозможно. С левой стороны камина висел портрет, изображающий мужчину 30 или 35 лет. Красивое, выразительное лицо, несмотря на строгость его черт, выказывало вместе с тем выражение необыкновенно глубокого страдания, покорности и безграничной доброты. По странной игре природы его черные брови не шли дугой, оказалось, казалось, были проведены прямой чертой от одного виска к другому и перерезывали лоб этого человека черным рубцом. «Эти картины как живые! Ой, какие благородные и красивые лица! Чьи это портреты? Ой, уж ни членов ли семьи, ни пан? Их портреты... Все в траурной зале, по словам моего отца. Да, по выражению их лица они смело могли бы висеть в траурной зале среди прочих портретов. Солнце, падая на эти удивительные лица, увеличивало блеск красок. Фон у картин был одинаковый. Облачное небо, но вдали за утесами виднелось море, сливавшееся с темными облаками на линии горизонта. Картина оставили в душе старика неизгладимое впечатление. «Ой, ой, однако, что же это я? Пора уже все приготовить для торжественной минуты. Десять часов уже пробило». «Время приближается, а из потомков благодетеля моего деда явился пока только один священник, правда, с ангельским лицом. Ай-яй-яй-яй-яй, неужели же он единственный наследник этого рода? Значит, вместе с ним исчезнет эта семья? Ай. однако пора, пора. Сейчас Вивзофея приведет сюда нотариуса. Надо отпереть дверь». О, это она. Иду, иду, дорогая.